Спаркс молча работал лопатой, не желая продолжать разговора брать. Дойл ни о чем его не расспрашивал, чувствуя, что Джеку это не по душе, и так же, как Спаркс, яростно подкидывал уголь. Барри манипулировал рычагами и реверсом паровоза, не сбавляя хода на опасных поворотах и даже в том случае, когда путь переходила ленивое стадо коров. Он разогнал коров оглушительным гудком паровоза и собственными пронзительными воплями, сливавшимися с общим грохотом и шумом. Не однажды дежурные по станции, выскочив на платформу на шум приближающегося поезда, с ужасом смотрели на проносящийся мимо паровоз, из кабины которого им весело махал шляпой Барри, расплывшийся в хитрой улыбке. Перепуганным на смерти дежурным казалось, что поезд, который промчался, вопреки годами не расписанию, им просто пригрезился. Барри, как свои пять пальцев, знал сеть железнодорожных путей, густо окутавших территорию от Кента до Сасекса. Время от времени он останавливал своего стального коня и переводил стрелки, чтобы паровоз не отклонился от главной магистрали и не застрял где-нибудь в тупике. Один раз они стали нагонять пассажирский поезд, следовавший из Дувра в Лондон. Барри, словно азартный игрок, во время забега на приз ирландской лотереи орал, как бешеный, и подбрасывал в воздух шляпу, когда они проносились мимо. Простодушный Барри в который раз доказал, что он парень не промах. Задолго до наступления темноты, продвигаясь по лабиринту подъездных путей, подходивших со всех сторон к Лондону, Барри предусмотрительно сбросил скорость. То время, которое они выиграли в головокружительной гонке по равнине, пришлось как нельзя кстати. Наконец паровоз оказался на запасном пути одного из частных товарных дворов в Баттерсе. Его владелец был знакомым Спаркса, но его по какой-то причине Спаркс предпочел мне называть. На город опустилась ночь. Оставив баре в Баттерсе, Дойл со Спарксом наняли Кэп и отправились на другой берег Темзы, в район Стрэнда. — Куда мы едем, Джек? — спросил Дойл. — Ведь эти мерзавцы, судя по всему, могут отыскать меня в любом месте. Раньше наши шаги было легко предвидеть, потому что они были вполне предсказуемы. Теперь мы начинаем новую игру. Самое безопасное место, где можно спрятаться, — это толпа Дойл. В Лондоне столько нор и закоулков, что самая пронырливая ищейка может рыскать всю жизнь и ничего не найти, — сказал Спаркс, стирая носовым платком угольную пыль с лица. Он неожиданно улыбнулся. — Вам бы стоило взглянуть на себя, Дойл. Вы грязный, так трубочист. Джек, а не могли бы вы, начиная с этого момента, ставить меня в известность относительно ваших планов и намерений? Спросил Дойл, вытирая лицо рукавом рубашки. Был бы вам очень признателен. Осмелюсь утверждать, что мои советы порой не так уж и плохи. Спаркс молча взирал на него, весело усмехаясь, Однако, прежде чем Дойл успел обидеться, спрятал улыбку под маской озабоченности. Ну, разумеется, Дойл, разумеется. Мы уже договорились об этом. Просто испытания, выпавшие на нашу долю за последние дни, несколько выбили меня из колеи. Спасибо, Джек. Но скажу вам прямо, я хотел бы знать все, что известно вам. Все. Понимаете? Вы и так знаете уже слишком много. Боюсь, что слово «слишком» меня не устраивает. Я сочту за честь хранить все ваши секреты до самой смерти. Полагаю, мое поведение вплоть до сегодняшнего дня не давало вам повода сомневаться в том, что вы можете довериться мне целиком и полностью? Не, не в малейшей степени, даю. Слава Богу. Так когда же мы поговорим с вами? После горячей ванны свежих устриц, омара, а также икры, которую нам будут подавать под звуки выстреливающих пробок шампанского, — ответил Спаркс. — Как-никак наступает Новый год. Что скажете, Дойл? — Скажу, что меня вполне устраивает этот план, не вызывая во мне даже внутреннего протеста, — засмеялся Дойл, глотая слюнки в предвкушении роскошного пиршества. Кэп довез их до самого Стренда, одной из оживленных улиц в центре Лондона, где царила предпраздничная суета. Они остановились перед не слишком привлекательной на вид гостиницей. Затертая вывеска возвещала гостиница Мелвин. Эта гостиница была, конечно, приличнее, чем обычный постоялый двор, однако значительно хуже тех весьма скромных апартаментов, к которым привык Дойл. Ну, как бы то ни было, но гостиница «Мелвин» была тем местом, где два джентльмена, вернее, джентльмена его слуга, могли спокойно остановиться, уверенные в том, что никто не станет задавать ему лишних вопросов. Подмигнув знакомому портье, Спаркс отметился в книге для постояльцев как мило смайли «Ствайр» и заплатил наличными за две смежные комнаты рядом с лестницей на втором этаже. Узнав, где можно помыться, они с радостью направились в душевую, расположенную в дальнем конце коридора. Там уже мылись несколько мужчин. Прислушавшись к их разговорам, Дойл подумал, что, несмотря на скромную вывеску, гостиница «Мелвин» является прибежищем для весьма приличной и разборчивой публики. Выйдя из душевой, Дойл впервые с того момента, как Барри сбрил ему усы и бакенбарды, взглянул на себя в зеркало. На него смотрел человек в круглых, нелепых очках в металлической оправе, которыми его снабдил Спаркс. В этой незнакомой физиономии Дойл с трудом узнал самого себя. Вдохновленный своим новым внешним видом, вымытый и побритый, Дойл первым вернулся в номер. У дверей он увидел незнакомый багаж и вечерний костюм, разложенный на кровати. Небезызвестный ему Лари. Разводил огонь в камине. Обрадованный столь неожиданным появлением Говорна Ларри, Дойл едва не бросился обнимать его и заметил, что в глазах Ларри тоже пляшут веселые искорки. Дойлу не терпелось рассказать обо всем, что с ними приключилось за последнее время, однако Ларри, приложив палец к губам, остановил его. «Прошу покорнейше простить, сэр, но мой братец уже изложил мне суть дела». Стало быть, я знаю все про все и про паровоз, и тому подобное, и как вы их надули, так что им пока не до смеха. Но, вообще-то, странная история, скажу честно, сэр. И, кстати, если позволите высказать мое мнение, сэр, поздравляю вас с этой прической. Теперь вижу у моего брата золотые руки, и не зря он, видно, работал. Не припомню точно, когда помощникам парикмахера. Хотя, если по правде сказать, в то самое время Барри приглянулась парикмахерская дочка. И все же должен признаться доктор, что без этих штук на щеках вы наилучшим образом достигли желаемого эффекта, потому что теперь вы, само собой, другой человек. То есть я хочу сказать, сэр, если бы я не знал, что это точно вы, я бы ни в жизни вас не узнал.